Самое главное в моей теремной жизни, однако, происходило не в студии, а по дороге туда. И оставалось моим секретом ото Айпака с Коперником. Понимаю, как это звучит, и сейчас объясню. Когда я уходил с картофельной плантации перед домой, возникала сначала теремная дверь, а за ней песчаная аллея, окружённая кипарисами в кадках. Надо было пройти по ней до другой двери, за которой начиналась студия. Променад этот был просто коммутационным мультиком. Пока я шагал по аллеине и россейти подгружало клавиши и Герду и все остальное, но Герда, спасибо, моя девочка, грузилась очень долго, почти два часа, потому что каждый раз ее имплант проходил процедуру полной проверки. Понятно, это был бак, но я молчал про него в тряпочку, и скоро эта ежедневная прогулка сделалась главная душа моей жизни. Именно здесь и началась моя реальная трансформация. На этом променаде я стал практиковать учение Бахье в той форме, в какой оно было описано в опусе господина Сасаки. Выведенным только увиденное и так далее. Господин Сасаки в своей бытность дзенским адептом писал стихи про пистолет Намбу. А практикуя он с самого начала как Бахье, верши его выглядели бы так: Кипарис, нога, песок. Кипарис, нога, песок. Кипарис, нога, песок. Про практику рассказать особенно нечего. Вернее, говорить можно долго, но это будет о чём-то другом. Прошло много лет. Меня больше не было ни между кипарисом и ногой, ни между ногой и песком. Не даже в особо рискованной зоне между песком и кипарисом. А если кто-то и нарывал высаниться, то за себя я его уже не принимал. Постепенно практика пропитала и остальные мои занятия, от сельхосработ в картошке только картошка, лайпаке только айпак, до утренних сквоков с Маршалом Жуковым. Здесь было сложнее, но постепенно баланс нашёлся. Не то чтобы в результате практики я понял нечто радикально новое по сравнению со своими в бойковыми, но так называемое спасение это ведь не вопрос понимания, это вопрос привычки, даже, наверное, рефлексов. Одно дело взмывать к истине и тут же падать назад в грязное стойло своего ума, что регулярно происходит с любым хорошим поэтом, и совсем другое взять и вычистить наконец стойло. Не зря это один из подвигов Геракла. Думаю, Богоман стал именно из-за него. Но на этом коматоционном стыке со мной происходило не только хорошее, было много нелепого и смешного. Именно здесь Сердоболом оказалось проще всего влезть в мою тюремную реальность. Зачем они это сделали? Хороший вопрос. Наверное, хотели намекнуть, чтобы я фильтровал Бальбазар, потому что они контролируют поляна на глобальном уровне. Или просто гадили, как это вообще свойственно спецслужбам. В принципе, я их понимаю. Согласен, что мои тюремные в бойки были тенденциозными и злыми, особенно ночью жопа барынька в Volume 3. Но они были честными. Вы пособираете восемьдесят лет картоху между матерящимся толстым и стонущим чеховым под воспитательные идеи африканский рэп, а потом будете читать мне мораль. Повторяю, я всегда говорил, что думаю. Но на мои тюремные мысли сильно влиял Айпак Шакур, и это постепенно становилось для сердобольских пропагандонов проблемой. Попытки запугать меня через баночных хакеров предпринимались не раз и не два. Хакеры, фламмившихся в моё личное пространство, было просто опознать по голубоватому мерцанию тюремного файервола, окружавшему все их манифестации. Сердоболы то ли не знали об этом, то ли считали, что я ничего не пойму, но я, конечно, выкупил бы гостей без подсветки. Спутник с киборгами было трудно. На этой аллее мне попадались не только сердобольские хакеры, но и аффилированные со спецслужбами подглядыватели с канала безжалостный филатер. В основном грубо сделанные 3D-модели, пытавшиеся говорить со мной на английском языке, чтобы порадовать своих дебильных подписчиков. Сетевой адрес моего баночного домена, насколько я знаю, они купили в медиа, оформлявшем мой теремный паспорт. Хотя вот я ждали потом, что получили гадания по книге перемен. Я не поддавался на провокации, отвечал любезно, но коротко и проходил мимо. Правда, одному особо наглому сказал так: "Бро, Даже не надейся пойти сегодня на Ха-слово. Там ты тоже не нужен. Это почему-то не показали. Иногда мои мерцающие визитёры висели в воздухе. Иногда фрагменты их тел, окружённые голубым свечением, торчали из песка. Особенно смешно выглядели потасканные сердобольские тётки со следами многолетних излишеств на лицах, спойцованные меня соблазнять. Бывало в пустоте раздавались воркующие голоса, завутившие меня назад в материнское лона. Я даже думать боялся, что они имеют в виду. Длиться это, впрочем, недолго. Мощно пожатный начал контратаки в курган сарае, впервые применили конную фалангу и проекционные идеологические ресурсы, усиленные тремя медиа-вольктериями, перебросили на азиатское направление.